Анхель де Куатье. Сердце ангела. Книга 7 из серии Тайна печатей. Санкт-Петербург, Нева, 2006 год. Последняя книга Анхель де Куатье. Тайна апокалипсиса открылась. Бог даёт людям шанс снова и снова, но всякий раз человек ищет лёгкие пути, словно не знает, что грех это не нарушение запретов, грех Это не исполнение заветов, того, что должно. Прежде чем обрушить свой гнев на людей, Господь посылает на землю своего ангела. И пришёл иный ангел и встал пред жертвенником. Ангел Божий приходит в человеческом обличии, чтобы взглядеться в наши сердца. И ответом Богу будет сердце ангела, узнавшего тайну наших сердец. Когда истина начинает казаться тебе понятной, знай, Ты ничего не понял. От издателя. Последняя книга Анхеле де Куатье. Последняя, как всегда, совершенно новая, особенная, потрясающая и завораживающая. Кажется, что автор никогда не устанет нас удивлять. Никогда. Он обладает подлинным даром. Он виртуозно жонглирует смыслом, демонстрируя нам одну за другой все его блистающие грани. В строгой, выдержанной лаконичности своих книг он находит бесчётное количество поворотов, неожиданных решений и жанровых открытий. Да, кажется, что этому мистическому таинству не будет конца. Но книга последняя, последняя. И от одной этой мысли с какой-то щемящей болью сжимается сердце. Неужели всё? Многие строили версии, высказывали догадки, какая она будет, эта седьмая печать. И если я просто скажу, что они скорее всего не угадали, то это будет неправдой. Это нельзя было угадать. В этой книге незаметно для самого читателя переосмысливается вся эпопея. Сначала ты снова с необычайной отчётливостью прочитываешь и переосмысливаешь все печати, а затем что и вовсе неожиданно открываешь для себя скрыжали. Теперь совсем по-новому, и кажется, что только сейчас впервые правильно. И мне больше нечего сказать, но не потому, что я не знаю, что сказать или как. Напротив, об этой книге, да и обо всей серии в целом, можно говорить часами, читая и перечитывая, думая и переосмысливая. Но нет, Мне больше нечего сказать, потому что сейчас автор заговорит сам. Предельно точно, предельно честно, предельно искренне. Как он умеет, он один. Автор берет свое последнее слово. Последнее слово. Сердце ангела. Издатель. Предисловие. После моей поездки в Мексику и на Гаити... Время словно бы перестало существовать. Я убил шамана, убил в себе. Раньше мне казалось, что мир можно изменить мистической силой, волшебными превращениями, чудом, но теперь я знаю, что это не так. Я видел свою смерть, забавную старуху в прохудившемся пончо. Теперь она всегда со мной, всегда рядом. Я не вижу её, но понимаю, что она где-то здесь, поблизости. И от этого мне почему-то спокойно на душе, спокойно и радостно. Данила тоже прошёл своё испытание, испытание смертью. Он увидел мир, эти несчётные миллиарды зеркал, что смотрятся друг в друга, и понял главное: мы живём в царстве отражений. Он убил своё отражение, чтобы стать собой. Он сделал это. Прежде Даниле казалось, что мир можно изменить добротой. Но после своего путешествия в параллельных сновидениях он понял, что это не так, не совсем так. Одной доброты так же недостаточно, как и одного чуда. Есть какой-то другой секрет. Семь скрижалей и шесть печатей остались у нас позади, точнее, уже стали частью нас, изменили наше представление о мире и о себе, изменили мир и нас. И теперь мы ждём седьмую печать. Мы смотрим на Андрея и ждём. Но как говорит Откровение Святого Иоанна Богослова, и когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие. Уже больше месяца Андрей хранил молчание. Не в том смысле, что он с нами не разговаривал. Нет, он здоровался, мог пожелать спокойной ночи, ответить на какой-нибудь несложный бытовой вопрос. Но в остальном его словно бы не было с нами. Впрочем, мы и не нуждались ни в каких объяснениях. Всё и так понятно. Седьмая печать. Сначала Данила, потом я, а теперь Андрей. У каждого своё испытание. Сомнений, что всё именно так, у нас не было никаких, но Вы меня простите, сказал Андрей. Последний месяц я всё думал, думал. Андрей выглядел напряжённым и сосредоточенным, голова слегка опущена, плечи напряжены. Вы же помните, что седьмой скрижали не было, говорил Андрей, словно беседовал сам с собой. Ну, не было, это условность, поправил его Данила. Была. Просто без текста, подхватил я. А так всё совершенно понятно, измени сознание. Да, да, пробормотал Андрей. Откажись от я, почувствуй другого, пойми, что страдание это только иллюзия, ощути необходимость себя. Всё правильно. Всё правильно, убеждённо подтвердил я. Андрей отрицательно покачал головой. И когда вы откажетесь от меня, я приду к вам. Он прошептал эту известную со времён изумрудной скрижали формулу, и я вздрогнул. И когда вы откажетесь, эхом повторил Данила. Андрей, что ты имеешь в виду? Что я имею в виду? Андрей поднял голову, и мы поёжились от его пронзающего взгляда. А вы так и не поняли, что значит изменить сознание. Ну, э, -э Данила едва заметно качнул головой. Мотив, чётко произнёс Андрей. Мотив. Что, мотив не понял я? Мотив это зачем вы искали скряжали? Причина, пояснил Андрей, чтобы изменить мир. Так? Так, неуверенно сказал я, хотя, в общем-то, сомневаться мне было не в чём. Итак, продолжил Андрей, вы ищете способ изменить мир, способ измениться, а вам говорят: "Измени сознание". Ничего странного не замечаете? Пауза. Я физически ощутил, как мысли в моей голове вдруг остановились. ступор и абсолютная пустота. Это же тавтология, воскликнул Андрей. Понимаете? Тавтология. По сути, бред и бессмыслица. Но этого не может быть, растерянно прошептал Данила и схватился руками за голову. Господи, что же это такое? Действительно, хочешь измениться меняйся. Это же абсолютное ничто, бред. Но этого не может быть, прервал его Андрей, в его голосе прозвучала абсолютная уверенность. Не может быть, что это бред. Значит, мы просто всё не так поняли. Я пережил шок. Действительно, то, как мы расшифровали последнюю скрижаль, превращает её в абсурд. Значит, мы поняли её превратно, неправильно. Моё сознание рушилось подобно гигантскому небоскрёбу. Неправильно, прошептал я. «Да, так же уверенно», — продолжил Андрей. «Неправильно. Точнее, мы услышали правильно, мы интерпретировали неверно». «А где, в чем ошибка?» — оторопел я. «Я же говорю, мотив», — повторил Андрей. «Седьмая скрижаль нам — измени сознание». И мы подумали, что надо как-то измениться, сложить вместе наши точки обзора. Кстати, это был правильный ход мысли относительно точек обзора. Ничего не понимаю. Данила отрицательно поматал головой. Андрей, говори яснее. Так правильно или неправильно относительно точек обзора? Да, сказал Андрей. Правильно. Только вот ты подумай сам, что получится, если ты соединишь все эти точки обзора. Просто представь. Представить, задумался Данила, пытаясь выполнить поставленную задачу. Ну да, представь гипотетически, что мы нашли способ и соединили воедино всё, что раньше создавало систему противоречий. Религия больше не спорит с наукой, человек стал центром религии, ну и всё в таком роде. Данила поднял на Андрея удивлённые глаза. Всё остановится, прошептал он. Ну да, развёл руками Андрей. Будет что-то вроде антибольшого взрыва. Большой взрыв это когда во вселенной произошла детонация, и всё полетело в разные стороны. А тут наоборот, всё схлопывается и исчезает. Приходим к абсолютному нулю, к первоначалу. Конец дискуссии. А к или конец, то значит ни не в ней, ни не в этой дискуссии дело, не в сознании. Нет, нет, нет, активно запротестовал Гаптен. Как такое может быть? Задача измени сознание, а дело не в сознании. Это ерунда какая-то, ерунда. Да? А в чём тогда, если не в сознании, спросил я, пребывая в состоянии полного недоумения. Мотив, Андрей чуть не заорал. Мотив! Какой мотив? О чём ты говоришь? взмолился Данила. Да я же и говорю, воскликнул Андрей с досадой. Вы ищете скряжали, чтобы всё изменить подчистую, чтобы всё правильно было. Нашли, а вам говорят: "Молодцы, а теперь поменяйте сознание". Мотив поменяйте. Понимаешь, мотив. Поменять мотивы, понял, Данила, в этом смысле, искали для одного, а оказалось, что нашли для другого. Меняйте направление движения, только тогда всё поймёте. Так, да? На напряжённом лице Данилы появилась улыбка. Он понял. А я ничего не понимаю, прошептал я. Ангел, это же так просто, воскликнул Данила и повернулся ко мне. Так просто, что сразу и не поймёшь. Вот я и не понимаю, Данила, о чём вы? Чтобы понять важные вещи, у тебя должен быть мотив, желание, принялся объяснять Андрей. И ты ищешь ради чуда, ради счастья. У тебя есть мотив и силы искать. Но когда ты находишь знания, надо поменять мотив, потому что ни чудо, ни счастье самих по себе нет, а есть только ты и твоя жизнь. Меняй тематив. То есть ты хочешь сказать, вклинился Гаптен, что иллюзорные цели это как некая наживка, способ заставить людей двигаться, открывать для себя знания, истину. Ну, разумеется, воскликнул Андрей. Пока у нас нет знания жизни, мы не можем понять, зачем оно нам нужно. Поэтому и возникает эта идея, что оно нужно нам для счастья. Что случится чуда, если мы будем знать, например, эти семь скряжалей. Узнаем и будет счастье, чудесным образом. И вот мы бросаемся искать истину. А иначе бы все так и сидели на месте. Не было бы мотива искать знания. А потом находим и понимаем, что ни чуда, ни счастья тут нет. что тут только знания, сказал Данила, согласно кивая головой. А печати всё ещё не понимал я. Зачем в таком случае мы искали печати? А не о жизни, снова чуть не закричал Андрей, а о настоящих препятствиях. Понимаешь, мы получили знания, и это позволило нам понять жизнь, увидеть её во всех её сложностях и внутренних противоречиях. Стремление к власти, эгоизм, зависть, слабости, идея борьбы и жажда цели. Мы всё это поняли благодаря скряжалям. Они инструмент, а не волшебная палочка. Идея борьбы и жажда цели, не понял я, о каких печатях ты говоришь? А каких, воскликнул Андрей, да ваших. Данила боролся, боролся, а ему сказали: "Всё, перестань бороться. Просто люби и всё". Люби и всё. «И тебе сказали, хватит искать, хватит стремиться к иллюзорным целям, остановись. Жизнь вокруг, а не за горизонтом, понимаешь?» «Хватит стремиться к иллюзорным целям, остановись. Жизнь вокруг, а не за горизонтом», — повторил я. «Да, это именно та истина, которую я понял на Гаити. И что же нам теперь делать?» «Ты уверен, что понял свою истину?» — рассмеялся Данила. «Да». Как ничего не делать? в ужасе прошептал я. Жить, буквально закричал Данила. Самая сложная задача. Самая сложная, подтвердил Андрей. Жить без иллюзорной цели и без надежды на чудо. Ну как? Это просто страшно. Ком встал у меня в горле. И разве это жизнь? Андрея и Данила. Разве опять ты ничего не понял, покачал головой Андрей. Чуда надо не ждать, а делать. И в этом цель. творить чудеса, мне показалось, я сошёл с ума. Андрей, это ты говоришь? Андрей никогда не говорил о чудесах. Это что называется против правил. Данила внимательно посмотрел на меня, потом, словно бы поняв ход моих мыслей, на Андрея. Видьмо, Андрей собирается нам что-то рассказать, заключил Данила и откинулся на спинку своего кресла. И когда он снял седьмую печать,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 Стихи с первого по шестой. Пролог. Это было давно. Андрей, ты написал книгу о Заратустре, спросил я, разглядывая на переплёте рыжий портрет то ли Вагха, то ли Иоанна Крестителя. Искусствоведы до сих пор спорят, кисть ли Леонардо да Винчи. Андрей поднял голову, посмотрел в мою сторону и улыбнулся. Да, написал, для себя. Всё равно никто не будет читать. Почему мне было как-то странно это слышать? Почему? удивился Андрей и пожал плечами. Она не для развлечения и Андрей задумался, долго молчал. Пару раз прорывался что-то сказать, но останавливался. Андрей, скажи, я пойму, попросил я. Он посмотрел на меня внимательно, строго, даже испытывающе. Поймёшь. Это книга о разочаровании в чуде. Все ждут чуда, Даже отчаянные, отъявленные, прожжённые скептики, самые скептичные из всех скептиков, даже такие, как я, Андрей грустно улыбнулся. Все мы ждём чуда. Мы ждём, что оно придёт из ниоткуда, неожиданно, негаданно, обязательно. Мы понимаем, что этого не случится, но это не мешает нам ждать, страстно и истово. Мы ждём вопреки нашему безверию. Такова я сила этого ожидания. Андрей, ты ждёшь чуда? Зная Андрея, я не верил своим ушам. Чудо ты. Когда ты творишь, созидаешь, делаешь что-то значительное, понимая, что умрёшь и ничего из этого тебе не дадут взять с собой в могилу, на тот свет, ты ждёшь чуда. Понимаешь? Иначе бы ты остановился, прекратил это, потому что а зачем? Но ты не останавливаешься. Ты делаешь, зная, что потеряешь. А значит, где-то в глубине души не веришь, что потеряешь, что будет что-то вроде воздаяния, чуда. Ты ждёшь чуда. Когда ты веришь, что благому начинанию будет сопутствовать удача, просто потому, что оно благое, правильное, настоящее, ты ждёшь чуда. Понимаешь? Ты ждёшь чуда. Значит, ты, даже будучи каким угодно, атеистом или скептиком, предполагаешь, что в этом мире есть некое метафизическое противостояние великих сил, благих и неблагих. И более того, ты уверен в победе благой силы, в её промысел, ты ждёшь чуда. Наконец, когда ты любишь, Анхель, Любишь, будучи безразличным, любишь и продолжаешь любить, хотя у тебя нет никаких шансов, нет и намёка на чувственный ответ с той стороны. Ты тоже ждёшь чуда, понимаешь? Иначе бы ты сказал: "Нет, это не про меня", сказал и ушёл. Но ты не уходишь, ты стоишь и грезишь. В твоём сознании живо ощущение счастья, даже если ты сам называешь его несъбыточным. Ты веришь в чудо. И в этом правда. Всё это и ещё сотни, тысячи ситуаций жизни есть ожидание чуда. И я написала об этом книгу. Я написала книгу о стремлении к чуду, которого нет, о мире, который стоит на этом стремлении и сам не понимает этого, о мире, который находится в тупике, потому что он ждёт несбыточного и потерял главное. Я написала страшную книгу правды. Кто будет это читать? Она не для развлечения. Это действительно страшная книга, прошептал я. Да, страшная, согласился Андрей, кивнул головой на книгу и улыбнулся. Можешь взять, совершишь небольшой подвиг. Я взял. Я взял и начал читать. Я читал, не останавливаясь, не переводя дыхания, от первой строчки: "Привет, я канатный плесун", и до последней. Мне кажется, что и сейчас я ощущаю на своих щеках Нежное касание этих шёлковых крыл и бархатных хоботков я выздоравливаю от первой и до последней. Жадные глотки уставшего путника, измученного дорогой, опаляющим солнцем и великой жаждой. Избранные это значит выбранные. Но парадокс, видимо, в том-то и состоит, для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Ты должен стать сильным, тогда ты и будешь нужен. В этих двух страхах быть самим собой и позволить другому быть другим заключён в сущности один: быть, оказаться или казаться слабым. Но ведь именно страх и ослабляет. Значит, мы уже слабы. Так чего же нам теперь бояться? Драгоценные россыпи мысли, объединенные единым сюжетом, о превращениях духа и медовой жертве. Это правда о человеке, о том, кто мы есть. Я был потрясен. Потрясен до глубины души, нет, до глубины сердца. До самой его последней и крайней глубины. Весь мир увиделся мне вдруг по-другому, иначе, таким, каким я никогда его не видел. И я сам изменился, аж. умер и возродился заново. Меня прежнего словно и не было никогда, не существовало. Это притча о человеке, который нуждается в истине и вдруг встречает учителя. Великая беспристрастная истина о мире, рассказ о сущности человека, о природе его мира, о страхе, о чувстве одиночества, о бесплодных исканиях смысла жизни. Всё встаёт на свои места. Кажется, что еще чуть-чуть, и все изменится. Жизнь героя обретет новое дыхание, наступит долгожданное счастье. Но тут учитель встает и уходит. Чудо было так близко. И вот словно вода утекла сквозь пальцы, оставив лишь ощущение, воспоминание, миф. Учитель уходит, чтобы оставить своего ученика один на один с истиной. Чтобы тот смотрел на нее и... и плакал. Плакал, потому что нет ничего страшнее, чем знать истину. Ведь истина и чудо стоят на разных полюсах мироздания. Истина разрушает царство иллюзий, а чудо королева этого царства. Знать истину значит разувериться в возможности чуда, а не наоборот. Страшное испытание. Раньше человек верил в чудо, Верил, что где-то, может быть и на краю света, но есть эта великая и спасительная сила, истина, способная изменить мир. Он верил в истину, как в чудо, которому подвластны все тайны Вселенной, все ее силы, все ее мельчайшие движения. Он проводил между чудом и истиной знак равенства. Я все пойму, и тогда... Теперь он все понял. И понял, что чудо... Не будет никогда. Впору умереть. Знание истины лишается всякого смысла, лишается. Ты знаешь истину, но ты несчастлив. Так в чём же тогда её ценность? Неужели только в том, чтобы осознать эту страшную разоблачительную правду? Истина не даст тебе счастья? На самом деле, ты искал своё счастье, а не истину. Просто думал, что истина даст тебе счастье. Но это было ошибкой. Вот почему, обнаружив истину, ты разочаровался. А в чём же счастье? Где оно? Отказываясь от истины, ты озираешься по сторонам. Раньше ты не делал этого, не озирался. Ты высматривал, искал истину и ждал чуда. А теперь ты озираешься. И вдруг ощущаешь биение своего сердца. Ощущаешь впервые, потому что прежде ты не слышал его. Прежде ты вообще не жил. Ты искал, ты был всегда там, не здесь, не в своей жизни, а там, куда ты стремился в ликом и поиском. Отказываясь от истины, мы видим истинное. Мы видим своё сердце. И увидев его сквозь пугающую бездну своего отчаяния, мы обретаем великую силу способность видеть чужие сердца, сердце другого человека. И именно в этот миг, миг этого откровения, человек становится человеком. Потому что отказ от истины есть обретение счастья, обретение истинного отношения с другой душой. В этом страшная, парадоксальная и великая тайна книги Андрея. Глаза в глаза, биение к биению, жизнь к жизни. Истина мертва, Но две жизни рождают жизнь в этом таинство и откровение. Об этом книга Андрея. Сначала учитель, разочарованный в жизни, ободряет ученика и даёт ему силы, а затем ученик, страдающий от смертельной болезни, идущий к смерти, выносит учителя из сумрака одиночества на плечах своего духа, своей внутренней силы. Один с другим, один для другого, рядом. «Единым движением». И только в конце книги ты понимаешь, что не было ни учителя, ни ученика, но лишь один человек, один. И этот человек — ты сам. А драмы героев — не просто повороты сюжета, а откровения наших встреч с самими собой. Драмы наших расставаний со своей сущностью. Сначала встреча, потом расставание. Сначала встреча, потом расставание. и потом снова встреча, но уже другая, совсем. Для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Ты должен стать сильным, тогда ты и будешь нужен. Книга Андрея — это мифологический пересказ Одиссеи нашего душевного совершенствования, великого пути становления духа, с его кризисами, взлетами и падениями, с его правдой. Иногда солёная от слёз, иногда горькая от боли, иногда великой и сладостной от завораживающего воспарения духа к свету и к великой радости жизни. Я читал, не отрываясь, буквально прокричал я Андрею при встрече: "Она изменила меня. Это именно то, что мне нужно было прочесть. Это великая книга". Андрей рассмеялся, весело, добродушно, легко. "Ну что ж, дело сделано", сказал он. Книга нашла своего читателя. Я счастлив. Благодаря этой книге я открыл для себя целый мир. Мир внутри меня самого. Мир, в котором началось моё путешествие духа, мои превращения, моя собственная Одиссея. Ведь каждый из нас должен пройти этот круг, встретиться с собой и покинуть себя и снова встретиться, снова найти, но по-другому, совсем через другого. через его сердце. Для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Я писал свои книги, вдохновлённые книгой Андрея. Я писал их так, чтобы их прочли многие. Я писал их так, чтобы вы захотели прочесть его книгу. Я хотел вашей радости. В этом моё желание, моя страсть, мой эгоизм. И теперь наша Одиссея подходит к концу. Седьмая печать. Сердце ангела